Глава 75. Имаджин. «Звук бегущей воды заглушает все шумы в остальной части дома. Поэтому я не слышу, воспользовался Дэн моим жутким предложением или нет. Я заперла дверь в ванную, чтобы полежать в ванне. Но это не имеет значения. Он не пошёл меня искать». Не стал легко стучать в дверь и просить, чтобы мы всё обсудили, как делал обычно. На этот раз я зашла слишком далеко. Я отталкивала его и отталкивала, пока стена, которую я выстроила вокруг себя, не стала непреодолимой. А теперь я его потеряю. Так почему я не могу заставить себя просто пойти к нему и извиниться? «Потому что я не могу показать свою слабость». Это расстраивает Дэнна больше всего. Он всегда извиняется сам, всегда сдаётся первым. «Я упрямая, и я всегда защищаюсь. Меня в раннем возрасте научили, что признать свою неправоту, извиниться, сказать, что ты сожалеешь о сделанном, означает показать свою слабость. Даже сейчас, когда я из-за этого могу лишиться того единственного человека, без которого не могу жить», Я не могу избавиться от этой привычки. Я склоняюсь вперёд, чтобы включить холодную воду. И тут мой живот пронзает невыносимая боль. Она такая сильная, что я сгибаюсь пополам. В агонии хватаюсь за живот и ору. Зову Дэна. Я не могу дышать. Я больше не могу кричать. Я умираю. Я знаю, что умираю. Я была такой сукой... А теперь я не могу перед ним извиниться. Боль пульсирует у меня в животе, накатывает всё новыми и новыми волнами. Я вытягиваю руку, чтобы за что-то ухватиться и удержаться на ногах. Моя рука задевает раковину. Я пытаюсь схватиться за неё, но рука мокрая и соскальзывает по блестящей эмалированной поверхности. А я сама с грохотом падаю на пол. Я никогда не испытывала такую боль. Что происходит? Мысль кристаллизуется у меня в голове. «Ребенок». Я лежу на полу в агонии и рыдаю. Я слышу, как Дэн что-то кричит сквозь запертую дверь, но я едва ли могу заскулить в ответ. В моей голове снова и снова эхом повторяются слова Элли. Я зацикливаюсь на этом пророчестве. «Вы не заслуживаете быть матерью. Вы не заслуживаете того, кто сейчас растет внутри вас». Для него лучше умереть.